Прошло шесть лет, когда все забылось, когда протянулась и кончилась война и разразилась революция, когда пространство, прежде бывшее Родиной Материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществования. Когда нас развезло жидкую тундрой, и душу обложил затяжной, дребезжащий государственный дождик. Когда вода стала есть кость, и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушению вещей впасть в новое детство задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих, поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полутораэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Г», — последовал ответ Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — вневременно выдавил я из себя. Он ответил. «Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор». Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитием наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал. Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и, хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобождение малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона, и не то в партии, не то ярый ее сочувственник, служит, с переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все. А я бежал к нему, как к марбушцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызного, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле точно скот на коровьем броде. И на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная вперед, что подобная реприза немыслима, я бежал удостовериться, чем она немыслима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая и по справедливости принятая наравне со всеми бесцветна и в выходы не годится. Так вот, на такую живую безвыходность сознания, которое было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.